Биография Альфреда Брема Примечание. Составлено по биографии, написанной доктором Краузе к большому немецкому изданию. Конец примечания. Немногие естественно испытатели нашего времени пользуются такой всемирной известностью, как составитель жизни животных Брэм. Его сочинение, где так живо и увлекательно, описаны нравы различных представителей обширного царства животных, приобрело широкую популярность у всех образованных народов, между прочим, и у нас в России. Всякий из нас слышал про жизнь животных, ввиду этого всем, без сомнения, Будет интересно познакомиться с богатой приключениями жизнью автора популярного сочинения и проследить, как развивалось у этого великого любителя природы знакомство с животными. Родиной Брема было небольшое герцогство Германской империи Саксен-Веймар. Отец его, христиан Людвиг, был пастором небольшой деревни Унтеррентендорф. Здесь... 2 февраля 1829 года и родился будущий натуралист. Судьба, видимо, благоприятствовала маленькому Альфреду, как звали будущего ученого, окружив его с самого начала его жизни не только нежными родительскими попечениями, но и подходящей для его будущей деятельности обстановкой. Дело в том, что старый Брем, как звали отца Альфреда, Сам был большим любителем природы и знатоком ее жизни. Бывало, с раннего утра, если только дела по приходу не задерживали его, он, захватив с собой сыновей, отправлялся бродить с ружьем по окрестным лесам. Ближайшей целью этих прогулок было собирание орнитологических, птичьих, коллекций и наблюдение над жизнью пернатых на свободе. Но попутно почтенный пастор останавливал внимание своих сыновей и на других явлениях природы, объяснял их значение, заставлял вдумываться в их смысл, словом понемногу раскрывал перед юными душами ту великую книгу, которая зовется «Книгой природы». В этих прогулках молодой Брэм с восьми лет, как отец подарил ему ружье, Не расстававшийся с этой принадлежностью охотника, приобрел зоркой глаз и умение наблюдать, а богатые доходившие до девяти тысяч шкурок орнитологические коллекции отца дали ему возможность в совершенстве изучить птиц местной фауны. Да и не только птиц. Не было вообще животного, обитавшего в родных лесах, которое осталось бы неизвестным ему. Постепенно круг его знаний по царству животных все более расширялся. Предметами его изучения сделались сначала германские животные, потом фауна и других государств, так как скромный домик деревенского пастора был известен ученым не только Германии, но и Англии и Франции, и они наезжали сюда или присылали свои коллекции птичьих шкурок для определения. Часть этих коллекций обыкновенно оставлялась в пасторском домике в качестве награды за труд старого Брема. Однако было бы ошибочно думать, что в доме пастора занимались только естествоведением. Нет, образованные родители Альфреда развивали в детях любовь и к другим наукам, читали им лучшие произведения литературы, преимущественно немецкой, и старались развивать у них любовь к изящным искусствам. Особенное внимание уделялось гениальным произведениям Шиллера и Гёте. Эти занятия так увлекали Альфреда, что он сам принялся за сочинительство. Плодом его творчества совместно с братом Рейнгельдом явилась одна комедия, в свое время часто дававшаяся на маленьких немецких сценах. Близкие люди удостоверяли, что из молодого Альфреда вышел бы хороший актер и даже певец. Однако он не избрал себе этой карьеры по окончании гимназии, не сделался и ученым-зоологом или врачом, как можно было бы предполагать по его прекрасной естественно-научной подготовке. Брем остановился почему-то на архитектуре, которую стал изучать в Альтенбурге в 1843 году. Впрочем, недолго пришлось ему предаваться этому занятию. В 1847 году богатый вюртенбергский барон Мюллер, большой любитель природы, предложил сопутствовать ему в задуманном им путешествии по Африке, тогда еще мало исследованному черному материку. Тут-то и сказалось истинное призвание молодого Брэма, Ни минуты не задумываясь, он с восторгом принял предложение. Путешествие началось летом 1847 года, но нельзя сказать, чтобы счастливо. Едва Мюллер и его спутник прибыли в Египет, как оба, по неосторожности, подверглись солнечному удару и слегли в Каире в постель. А тут подошло еще землетрясение, и им пришлось пережить все ужасы его. Наконец, 28 сентября они сели на барку, направляющуюся вверх по Нилу. Судно тянулось медленно, но наших натуралистов это мало беспокоило, так как они имели зато полную возможность проводить много времени на берегу, наблюдая природу малоизвестной им страны. 8 января 1848 года путешественники прибыли в Хартум, где были гостеприимно приняты генерал-губернатором Сулейманом Пашой. Здесь решили основать, так сказать, главную квартиру экспедиции. Сюда свозилась добыча охоты, здесь устроили зверинец для прирученных животных, отсюда Брем отправлялся на охоту в окрестные леса, особенно по Голубому Нилу. Добыча была богатая, но досталась нашему натуралисту недешево. Он заболел местной лихорадкой. Между тем барону Мюллеру почему-то показалось, что Брэм мало добывает шкур для его коллекций. Это оскорбило молодого ученого. «Меня глубоко возмутило», — пишет он, — «неблагодарность человека, который сам не испытал всей трудности пребывания в африканских лесах, особенно при лихорадке. Тогда я понял» что труды натуралиста редко признаются посторонними лицами, только сильная любовь к науке и глубокое понимание наслаждений, какие доставляет она, удержали меня от разрыва с бароном. В феврале наши путешественники начали сухопутное путешествие по Кордофану в бассейне Белого Нила и пробыли здесь четыре месяца, собирая коллекции местной фауны. Особенно много попадалось им орлов, соколов и грифов. Здесь же они познакомились и с царственными львами, а также с леопардами и гиенами. Для охотника-натуралиста эта страна представляла тогда настоящий рай. Но жаркий убийственный климат заставил наших путешественников возвратиться больными в Хартум, а отсюда... Спустя некоторое время они отправились со всеми коллекциями и зверинцем в Каир. 29 января 1849 года барон Мюллер сел в Александрии на пароход, чтобы ехать в Европу. Брем же остался в Египте, чтобы предпринять на его средства второе путешествие по Африке. Все собранные им коллекции поступали в пользу Мюллера. В стране фараонов Брем оставался до мая 1850 года, изучая быт страны и нравы ее обитателей. При этом, для лучшего ознакомления с бытом жителей, он не только научился говорить по-арабски, но и стал носить местную одежду, и даже участвовал в магометанских процессиях, так что арабы считали его совсем своим. Думая, что он стал правоверным, Они уверяли, что его настоящее имя и Ибрагим, и никак не хотели признавать имени Альфред, похожего на арабское слово Афраид, дьявол. По совету своих арабских друзей, молодой ученый принял прозвище Халил-Эфенди, что значительно облегчило ему сношение с арабами. 24 февраля 1850 года, получив деньги от Мюллера, Брем в компании со своим старшим братом Оскаром и врачом Фирталером поднялись на барке по Нилу, а затем от местечка Вади-Гальфа продолжали путь до Новой Донголы. Места здесь были богаты всевозможной дичью, и путешественники только радовались, видя, как увеличиваются их коллекции. Но в Донголе случилось большое несчастье. Оскар утонул во время купания. Смерть его была большой утратой для всей экспедиции, не говоря уже о Бреме, горячо любившем брата, так как покойный был знатоком насекомых, которые были вообще мало известны Альфреду Брему. От Оттого в его описаниях редко упоминаются насекомые, разве только такие, какие бросаются в глаза своей окраской или величиной. Например, некоторые жуки и бабочки. Оскара похоронили в пустыне, а караван 13 июня вернулся в Хартум, где был уже новый губернатор Абдул-эль-Латиф-Паша. Впрочем, и он гостеприимно принял путешественников». Мало того, он даже судил Брема деньгами, когда у того истощились средства, а барон Мюллер не прислал новых. Из Хартума наш натуралист сделал экспедицию сначала в леса Голубого Нила, затем далеко за Сенар. Экспедиции дали богатый материал для коллекций, особенно последние. Путешественники чуть не каждую ночь слышали рев львов, видели целые стада слонов и огромные стаи обезьян охотились на крокодилов и бегемотов, собрали обширную коллекцию шкурок редких птиц. В марте 1851 года в Хартум пришло, наконец, давно ожидаемое письмо барона Мюллера, но содержание его было нерадостно для Брэма. Барон писал, что он совершенно обанкротился и потому не мог прислать денег. Положение Брема было отчаянное. Без денег, вдали от родины. Что может быть хуже этого? Хорошо еще, что местные мусульманские купцы, питавшие к нему уважение, судили его небольшими средствами. Но ведь не все же ему жить на чужой счет. Между тем приходилось содержать не только членов экспедиции, но и животных, которых набрался большой зверинец. Тут были и птицы, и обезьяны, крокодилы, львица все эти дикие животные в умелых руках брема превратились в мирных друзей дома способности нашего натуралиста приручать зверей так удивляли арабов что они прозвали брема колдуном Не зная, как справиться со своим положением, Брем провел в Суданы целых 14 месяцев, пока, наконец, его не выручил из беды тот же добрый губернатор, снова судив его деньгами. А тут подошла помощь и с другой стороны. Один немецкий купец, находившийся тогда в Хартуме, предложил ему даром доставить всех зверей и коллекции в Каир, Брему оставалось только с благодарностью принять предложенную помощь. Забрав весь свой багаж, он поехал в Каир. Здесь отдохнул в течение зимы и летом 1852 года отправился в Европу. В Вене ему пришлось распродать часть своих сокровищ и даже расстаться с любимой верной львицей Бахидой, чтобы расплатиться с долгами. Зато он имел удовольствие осознавать, что теперь вполне независим и с легким сердцем поспешил в родной дом, куда и прибыл 16 июля после пятилетнего отсутствия. Понятно, пробыв столько лет на лоне природы и среди наблюдений за животными, Брэм уже перестал думать об архитектуре, а весь отдался естествознанию, для чего и поступил сначала в Иенский, потом в Венский университеты. Тогда же началась его литературная деятельность. Он печатал орнитологические очерки в журналах и был одним из основателей немецкого орнитологического общества. В 1855 году им были выпущены в свет путевые очерки северо-восточной Африки. В следующем году он отправился путешествовать в Испанию, затем посетил Норвегию и Лапландию в 1861 году, Все отдельные статьи были собраны в книгу и изданы под заглавием «Жизнь птиц». Слава тонкого наблюдателя и знатока животных была уже тогда так упрочена за ним, что когда герцог Эрнц сакс задумал с женой предпринять путешествие в Верхний Египет и Абиссинию, он пригласил Брэма. Последний незадолго перед тем женился и также взял жену в путешествие. Результатом нового путешествия нашего натуралиста было появление в свет в 1863 году книги об африканской Швейцарии, как называет Брем Абиссинию. В этом сочинении впервые ярко выступает талант Брема как интересного рассказчика и наблюдателя жизни животных, то есть их внешних чувств, их быта, душевных наклонностей, характера и прочего. Тогда же у него зародилась идея изложить общедоступным языком в интересных рассказах и очерках, понятных и не наблюдения, вынесенные им из своих путешествий. И вот в 1863 году в Гильдбург-Гаузене появляется первый том знаменитой иллюстрированной жизни животных, принимая во внимание то обстоятельство – что до сих пор еще не было подобного издания, можно представить, что это был за гигантский труд. Правда, Брему помогали профессор Ташенберг, взявший на себя статьи, касающиеся насекомых и пауков, и Оскар Шмидт, принявший на себя разработку статей о низших животных, а труд иллюстраторов разделили между собой художники Кречнер и Шмидт. Тем не менее, главная часть работы лежала целиком на самом Брэме, и он только в 1869 году мог кончить свое сочинение. Вышло шесть объемистых томов. Во время издания первого тома этого труда Брэму предложили место директора зоологического сада в Гамбурге. Он с готовностью принял это предложение, устроил и расширил сад, Но не мог долго ужиться за правилами его местными зоологами и в 1866 году покинул Гамбург. За два года перед этим его постигла семейное горе. Скончался старик Отец. Его смерть сильно поразила молодого натуралиста. После Гамбурга мы видим Брема на месте у строителя берлинского аквариума одного из наиболее популярных ныне учреждений германской столицы. И здесь Брем употребил все свои силы, применил все свои знания. Между прочим, тогда пригодились ему и архитектурное искусство, когда-то изучаемое им, чтобы сделать аквариум образцовым. Он добился своего, но и здесь не мог ужиться и в 1874 году бросил место. С тех пор Он жил только литературными трудами или чтением лекций. Лектор он был прекрасный. Читал просто, но в высшей степени увлекательно. С 1872 года он стал писать свою книгу «Птицы в неволе», сделавшуюся настольной для всех любителей птиц. Сочинение это затянулось до 1876 года. Покончив же с ним неутомимый работник принялся за второе издание своей «Жизни животных», значительно дополненное и переработанное им. Но еще раньше окончания этого труда, в 1876 году, ему представилась возможность совершить путешествие по Сибири на средства, доставленные бременскими купцами и отчасти известным сибирским деятелям Сибиряковым. Брем объехал тогда часть Туркестана до Алатау, затем значительную часть Сибири до Карского моря. Путешествие дало ему богатый материал, не только по зоологии, но и по этнографии. Ему пришлось близко познакомиться со многими инородцами, именно с калмыками, киргизами, остяками, Вагулами, самоедами. Несомненно, одно описание этой поездки дало бы много интересного, но Брэм не успел сделать этого. Сибирское путешествие было последним значительным путешествием Брэма. С тех пор он предпринимал только небольшие, хотя и с научной целью поездки в Венгрию и Испанию 1878-1879 годы. Впрочем, в 1883 году он побывал и в Северной Америке, где читал популярные лекции о своих путешествиях. Эти годы были временем, когда на него со всех сторон сыпались знаки отличия, ордена, особенно с тех пор, 1877 год, как он познакомился с принцем Рудольфом Габсбургским, который вскоре сделался его близким другом. Но наряду с отличиями за это же время на Брэма обрушивались и удары судьбы. Вскоре по возвращении из Сибири он потерял мать, 1877 году, а в следующем году жену, бывшую ему верной спутницей и помощницей в течение их супружеской жизни, наконец в бытности его в Америке у него скончался общий любимец семьи, младший сын. Эти невзгоды в соединении с усиленными занятиями так расстроили здоровье Брема, что он вернулся из Америки совсем больной у него образовалась болезнь почек, которая довела его до могилы. 11 ноября 1884 года знаменитого натуралиста не стало. Распространилось известие, что он незадолго перед смертью ослеп. Это неверно. В молодости Брем был высоким, красивым мужчиной с умным, выразительным лицом, высокий лоб, орлиный нос, приветливые голубые глаза, длинная темная борода и довольно длинные волосы придавали особую выразительность его фигуре. Что касается его характера, то он отличался откровенностью и прямодушием, иногда доходившими до резкости. Эти качества доставили ему много врагов. О своих заслугах он выражался скромно, никогда не рисовался, но не любил и лести. В обществе это был веселый живой собеседник, смешивший всех своими юмористическими рассказами и выходками. Капитальнейшее произведение покойного «Жизнь животных» впоследствии было еще раз переработано и дополнено немецким ученым и путешественником профессором Пехуэль Леше, выпустившим в 1890 году третье его издание. Впоследствии делались и другие дополнения, соответственно, новым исследованиям над животными в так называемых сокращенных изданиях. Таким образом, труд покойного натуралиста и теперь стоит на высоте современной науки, оставаясь интересным и глубоко поучительным для всякого читателя.